— Я, кажется, знаю, зачем вы Игорю понадобились, — сказал Сивуха. — Он тоже очень высокого мнения о ваших способностях. Сам мне это говорил, когда вы первый ребос расщелкали. — Посоветоваться желает, не иначе. — Но чего желает этот идиот, неважно. Главное, чтобы он на вас вышел. Пандорин кашлянул. — Даже если он хочет меня убить? — Хотел бы, убил бы. Аркадий Сергеевич пожал плечами. — Зачем звонить-то? Чтобы вы насторожились? — Хорошо бы он оказался прав. Что я должен делать? Мурзилка почесал переносицу. Вы что бы сейчас делали, если бы не эта заморочка? Посмотрев на часы, Ника сказал, дочку бы из театрального кружка поехал забирать. У нее сегодня генеральные репетиции. Вот и езжайте, живите в обычном режиме. А если он меня перехватит, когда со мной будет ребенок? Я не стану рисковать дочерью. Фантомас полуобнял его за плечо. «На кой ему ваша дочь, сэр? Это во-первых. Во-вторых, мы с Мурзиком все время будем у вас на хвосте. Ну, а в-третьих, что вам теперь, под кровать залезть и не вылезать оттуда? Мы же не знаем, когда и как он на вас выйдет. Скорее всего, просто звякнет на мобильник». И Фантомас не ошибся. Звонок раздался, когда Николас вез Гелю домой. Как раз перед этим дочка, не пожелавшая ничего рассказывать о репетиции, и всю дорогу, напряженно о чем-то думавшая, вдруг заговорила. «Пап, я хочу спросить очень-очень важный вопрос». Ему тоже было не до разговоров. Молчал, часто посматривал в зеркальце, ничего необычного не приметил. Зеленый пассат оборотней то мелькал сзади в потоке машин, то исчезал, то появлялся опять. «Задать», — поправил Ника, спросить вопрос, это не по-русски. «Пап, я хочу задать очень важный вопрос».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 Ника сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Никогда не слыхал про такую теорию. — Разве все, что с нами происходит, уже было? — Ты чего? — удивилась Геля. С манерами у нее все-таки было не очень, мамино воспитание. — Разве у тебя не бывает, когда вдруг замечаешь, это уже было раньше? Железно было. Такое у всех бывает. — Ты про дежавю? А? Переспрашивать А невежливо. Нужно сказать, тут и зазвонил телефон. Очки немедленно отреагировали. В правой душке запищал голос Фантомаса. «Про потом перетрете. Спокойненько берем трубочку. В правую руку, чтобы мы тоже слышали». диск какой-то завертела головой Геля. «Пап, ты трубку-то возьмешь?» «Алло!» — не своим голосом произнес Фандурин. «Это Игорь. Встретиться надо». «Хорошо. Сейчас дочку домой отвезете?» «Следит!» — ёкнуло в груди. «И давайте в детский скверик на Покровском бульваре, знаете?» «Знаю». «Через полчаса». «И все». Конец разговора. «Слышали, слышали. Окей», — сообщил наушник. «Папа опять пищит». «Так что, правильно мне человек сказал?» «А?» В висках стучало так сильно, что он почти ничего не слышал. «Сам же говорил, а?» Переспрашивают невежливо. «Так правильно или нет?» «Да». «Через полчаса. Почему так быстро?» Может быть, отказаться и не ходить? Это не мои игры, они мне даром не нужны. Метались в голове обрывочные мысли. Я так и думала, с облегчением воскликнула дочка. Значит, смерти бояться нечего. Если в жизни что-то не заладилось, можно поставить точку, начать все сначала и в следующий раз попробовать по-другому. Фандорин так дернулся, что чуть не въехал в соседнюю машину. Что ты несешь? Постой, ты меня не так поняла. Вот я вернусь вечером, и мы с тобой подробно все обсудим. Он вспомнил, что Алтын велела проследить, как девочка поужинает. Нет, не успеть. Плохой у гели отец. А скоро, возможно, вообще никакого не будет. Полчаса спустя он полз вниз по Покровскому бульвару, плотно забитым автомобилями. Вечерний час пик еще не кончился. «В это время в парке пусто, он это учел», — пищал наушник. «Значит, нам к нему близко не подобраться. Ваша задача — подвести его как можно ближе к ограде».